Явление шестое. Лебедкина и Николай. Николай, кланясь. Чему обязан счастьем? — Лебедкина. — Уж скажите лучше блаженством. — Николай сухо. — Что прикажете? — Лебедкина. — Ничего не прикажу. — Хотите кататься? — Николай. — Что такое? Не понимаю. — Лебедкина. — Очень просто. «Я хочу прокатиться и приглашаю вас с собой». «Николай, и вы не нашли никого, кроме меня?» «Кажется, у вас в провожатых недостатка нет». «Лебедкина». «Ну, положим, что это мой каприз». «Николай, нынче у вас каприз приласкать человека, завтра каприз оттолкнуть, чуть не прогнать его. Как хотите, а уважая себя и желая себе спокойствия, При всей, Лебедкина, договаривайте, я позволяю, Николай, при всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов. Лебедкина, вы не знаете женщин. И капризами нужно уметь пользоваться. Женщина из каприза способна на многое. Николай, я не Дон Жуан, Лебедкина не все дон жуаны иногда нравятся и мечтатели идеалисты помолчав говорят стрельне зимний сад хорош николай да говорят лебедкина вот бы съездить николай что ж поезжайте лебедкина Так ведь стрельно все таки трактир одно ехать неприлично николай а вдвоем С молодым мужчиной Лебедкина тоже неприлично. Но я из двух зол всегда выбираю то, которое приятнее. Посидеть под пальмой и пообедать можно. Чего вы боитесь? Я вас не задержу. Я вас обратно домой привезу. Я заеду оттуда к вам чай пить. Ну, будьте полюбезнее, Николай. «Пожалуй, Лебедкина. Ах, милый друг мой, как иногда бывает скучно жить на свете!» «Николай, ну, вам еще можно жить. А мне вот, Лебедкина, разве и вы тоже несчастны? Бедненький, обижите от женщины!» Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Николай, подавая руку. А в чем же вы плачете? Лебедкина. Ах, мой милый друг, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя, вы не знаете. Я очень несчастна. Николай. Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня. Лебедкина. «О, нет, это у меня на одну минуту. Я сейчас опять развеселюсь». Подходит к двери громко. «Прощайте». Выходит Шаблова и дермидонт и помогают Лебедкиной одеваться.